Никакой пощады. Вечером 30 сентября 1950 года проходило заседание Политбюро, которое Маленков специально назначил на позднее время из-за необходимости принять оперативные решение по важному делу. Но пока вопрос, ради которого, собственно, и было создано совещание, еще не подоспел. Члены Политбюро решали текущие вопросы. За столом для заседаний в торце стола сидел Сталин, возле него Маленков и Молотов, далее остальные – Берия, Микоян, Хрущев, Каганович, Андреев и Шверник. Маленков зачитывал Политбюро вопросы, требующие решения. Следующий вопрос. О выделении помощи английскому писателю Джеймсу Олдриджу. Этот прогрессивный писатель очень хорошо о нас пишет и отзывается, сочувствует коммунистам. За это его печатают в Англии мало, и ему надо помочь деньгами. В это время в комнату вошел секретарь и положил перед Маленковым лист бумаги, забрал документы, по которым уже было принято решение и ушел. Маленков, пробежав глазами принесенным секретарем документ, сообщил. Вот срочный вопрос, для решения которого мы и собрались. Так поздно. Вы в курсе, что в Ленинграде идет судебный процесс по делу антипартийной группы Кузнецова, Вознесенского и других? Специальное присутствие Верховного суда пришло к мнению, что Кузнецов, Вознесенский, Родионов, Попков и Капустин заслуживают высшие меры наказания, но приговор пока не выносят и просят им сообщить, не считает ли политическое руководство страны необходимым снизить наказание, поскольку оно исключительное. Мы это дело за, считайте, полтора года уже изучили вдоль и поперек и, думаю, знаем его подробности лучше суда. Какие будут мнения? Возникла пауза. Никто не брался в таком вопросе высказать свое мнение первым. Наконец начал Берия. «Я, наверное, хуже всех знаком с этим делом, поскольку часто отсутствовал в Москве. Но по предвоенному опыту реабилитации жертв ежовского произвола скажу, что бывали случаи романтических, что ли, дураков. Вот сказал Троцкий, что Россию нужно сжечь, чтобы разгорелся пожар мировой революции. И дуракам это очень понравилось». Очень хотелось им сжечь СССР во имя победы коммунизма во всем мире. А на сталинский ЦК, не соглашавшиеся смотреть на советских людей, как на вязанку хвороста, они смотрели, как на предателей в коммунистическом движении. Конечно, от того, что это не алчный враг, а глупый дурак, нам было не легче, но все же. Может, эти негодяи и в самом деле искренне были уверены, что коммунистам в России без своей компартии не обойтись? Стоит ли применять к ним крайнюю меру? Хрущев встал. Мне лучше стоя. Этот Кузнецов придумал умные слова. Хрущев мне друг, но истина дороже. Хотя он мне и никакой не друг. А Лаврентий мне друг. И я скажу, что Берия мне друг, но истина дороже. Эти слова придумал не Кузнецов. Их Аристотель сказал о своем друге Платоне. Поправил Хрущева Молотов. Это какой Аристотель? Лазарь Рувимович? Удивленно спросил Никита. Сталин, спрятав в усах улыбку, сделал Молотову замечание. «Не перебивай!» И кивнул Хрущеву. «Продолжайте, товарищ Хрущев. Товарищ Молотов потом вам расскажет, в какой парт-организации состоит товарищ Аристотель». Хрущев простодушно улыбнулся. «Я опять что-то не то сказал?» «Ну ладно, зато вот эти слова уж точно сказал Вознесенский. Лимит исчерпан!» Как к нему в госплан не обратишься, а он, лимит исчерпан. И я тоже скажу, у партии лимит терпения исчерпан. Разве они хотели разорвать Советский Союз, чтобы людям жилось хорошо и свободнее? Нет. Они его хотели разорвать, чтобы свои карманы набить, чтобы советских людей обокрасть. А товарищ Сталин и сталинский ЦК не дают им это сделать. Лаврентий мог этого и не читать. А Кузнецов показал наследствие и такой случай. Вы, наверное, его помните. Есть такой Зальцман. Директором танкового завода был. Дарит он секретарям ЦК подарки. Товарищу Сталину дарят сделанную умельцами завода бронзовую чернильницу. Наверное, товарищ Сталин его в музей отдал. А кузнецов ударит саблю в золоте и бриллиантах. Откуда на танковом заводе золото и бриллианты? Значит, украл. В войну нашей женщины, вдовы, обручальные кольца добровольно сдавали в Фонд Победы, а этот украл. А Кузнецов эту саблю принял, как юный буденовец. Он что, не понимал, что золото и бриллианты краденые? Понимал, но саблю взял. Вот тут он весь. И если мы таких начнем щадить, то что с нашей партией будет? Я скажу, каков поп, таков и приход». Расстрелять и никакой пощады. Других мнений у членов Политбюро не было. Но Сталин жестом попросил внимания. Товарищ Берия затронул важную мысль о восторженных дураках. Нам не следует сообщать об истинной подоплеке заговора этих негодяев, чтобы не плодить национальных дураков и потом их не наказывать. Для их же блага, так сказать, идею создания российской компартии нужно замолчать.